Глава тридцать 34. Спускаюсь к завтраку на нижней палубе, когда тендер с двумя подружками на борту мчится к берегу. За прямоугольным столом все, кроме Лии. Меня согревает приятная мысль, что её отсутствие связано с недосыпом, а тот, в свою очередь исключительно со мной. Я бы и сам сейчас провалился в сон, но боюсь, что кто-то из нас двоих всё же должен объявиться и извиниться за вчерашнее. Всем доброе утро. Здороваюсь и благодарю Марию за кофе. Сажусь в кресло и с аппетитом принимаюсь поглощать тёплые тосты со сливочным маслом и джемом. Утро доброе. здоровается Олег за всех. Как настроение? Отлично. Спасибо. Пожелав всем приятного аппетита, Мария поднимается на главную палубу. Небо заволокло полупрозрачными тучами, но над гористой местностью фуссуы они тёмные и пугающе низкие. Сегодня этот городок ждёт очередное затопление хочу принести свои извинения за вчерашнее недоразумение, испортившее всем настроение и ужин. То, что случилось, было неуместно. Надеюсь, вы не сохраните этот неприятный момент в своей памяти. Элина прочищает горло и подносит к губам глубокую белую кружку с чаем. Её синие глаза растерянно бегают из стороны в сторону, Радует, что злость на меня приутихла. Вы поговорили? спрашивает Артём, и я молча молчикеваю. Лея и впрямь собирается остаться в Фусви. Нет, она придумала, говорю и вижу, как взгляд Элины мгновенно распахивается. Лея отправится с нами дальше. А вот и отлично, улыбается Олег, но его взгляд таит в себе миллион вопросов, которые точно обрушатся на меня при первом же удобном случае. Хочется верить, что мы все отлично проведём время. Схожу к Лее, сообщает Ирина и поднимается. Хочу сказать, что она спит, но решаю промолчать. Мне то откуда бы знать об этом? Она наверняка уже проснулась, и ей просто неловко появляться здесь. Увидимся. Ем тост, не сводя глаз с друзей, которые только и ждут, когда же Элина поднимется на главную палубу, и за ней не закроются двери в салон. Девчонки вернутся на яхту, или за ночь передумали здесь оставаться? Спрашиваю, но две пары глаз очевидно ждут от меня не этих слов. Вы с Леей поговорили? Снова спрашивает Артём. Ну я же сказал. Ты не сказал. Ты просто кивнул башкой. Дана заметно расстроилась, усмехается Олег. Кто это? Девушка, с которой ты вчера мило сёклся, пока набрать не вернулась Слея. А, так её зовут, Дана. А они решили, что вы муж и жена, у которых наступил сложный период в отношениях, говорит Олег, не сводя с меня глаз. И по правде говоря, я подумал о том же, когда наблюдал за вами со стороны. У вас богатое воображение и полное отсутствие дружеской поддержки. это ты ещё о чём? О том, что надо было рассказать мне о случившемся до ужина. Смотрю на Артёма, как будто тогда бы что-то изменилось. Представь себе, по крайней мере, мы не стали бы выяснять отношения на глазах у всех. А теперь скажи, что конкретно вчера случилось? Вы же вроде как поговорили. Ты нарочно меня из себя вывести хочешь? Что случилось вчера? Кого Лия встретила помимо своего отца? А, это ты про того, с кем она намеревалась провести сегодняшний день, а завтра уехать домой, издевается Артём. что ж, его зовут Влад. Не так давно отдыхал в Турции и привёз Лие и Марии сладкие подарочки. Как здорово, что мы встретились. Ты как всегда божественно очаровательна. Изображает его Артём, а Олег, не скрывая веселья, откровенно наблюдает за мной. кстати, у него есть дочь. Они возвращались с аттракционов, когда мы все встретились. Девочка обнимала Лею так, словно очень хотела, чтобы та стала её мачехой. А ещё Влад предложил Лее отец, перебивая устав слушать эту ерунду: "Как случилась их встреча?" "Мы оказались в одной группе туристов". он выглядел удивлённым и растерянным. Я не думаю, что встреча была подстроена. Короче говоря, его спутница, дабы разрядить напряжение, сделала комплимент, сказав, что украшение, которое они так долго выбирали, идеально подчеркивает утонченность его хозяйки. что-то в этом роде. Кстати, достаёт он из кармана чёрный мешочек и протягивает мне: Оно здесь, ювелир, запросто просто вернёт ему первозданный вид". Они говорили о чём-нибудь. Не думаю. Я потом отошёл поговорить по телефону, а когда вернулся, у леи было совершенно другое настроение. Когда Алина сказала, что те цветы принёс мне ты, я забрала вазу с ними и поставила в свою спальню. Я так ещё не делала, потому что мужчины, которые дарили мне цветы, не вызывали столько эмоций и чувств, как ты. И мне ты позвонить не мог, а тебе это разве нужно? Ты не говорил, что помогаешь её отцу наладить с ней мосты, и твоя тактика игнорирования дала ясно понять, что ты хочешь держаться от неё как можно дальше. С чего бы мне звонить тебе и рассказывать о случайной встрече с ним и парнем по имени Влад, который хранил от счастья, когда она вдруг согласилась остаться в Фусфи на один день. И, знаешь, вчера, наблюдая за вашей ссорой, я тоже увидел двух упрямых женатиков, которые находятся на грани развода, только лишь потому, что оба испытывают одни и те же чувства, но по какой-то причине не решаются признаться в этом даже себе. А знаешь, почему? Потому что между вами огромный пробел, в котором таится правда, способная раз и навсегда расставить всё на свои места. Но ты предпочитаешь, как обычно, махать шашкой и добиваться своего не самыми доброжелательными методами. Оставь свою профессиональную мудрость для будущих клиентов. Я в ней не нуждаюсь. И какая к чёрту шашка? Хмм, тянет Артём и бросает на улыбчивого Олега раздражительный взгляд. Слышал, в советах он не нуждается. У него наверняка какой-то гормональный сбой. Хочу-то не знаю что. Тебе станет легче, если я скажу, чего именно хочу. Мой ответ хоть немного притупит твою излишнюю нервозность. Смотря каким будет этот ответ. потому что ты мой друг, и у тебя есть дочь, а у неё есть мама, которая лично у меня вызывает самые положительные эмоции. Можно сказать, что Лея это как бы уже наша с Олегом сестра. Так ведь? Она, ну, что-то типа того улыбается друг, почесывая подбородок. Я видел, как она расстроилась вчера, разочаровалась, и когда швырнула в себя это украшение, я понял почему. Мне, возможно, впервые не всё равно на пустые надежды, которые ты можешь даже невольно внушать девушке. полностью поддерживаю. Ты сам говорил, что не оправдаешь её ожиданий и делать этого не собираешься. А это значит, что тебе действительно стоит держаться от неё подальше и не вмешиваться в её личную жизнь. Сообщи, что ты отец Марии, дай ей время принять новую суть, а дальше будет так, как и должно быть. У неё своя жизнь, а у тебя своя. Прошу, скажи, что исковое заявление в суд тебе больше не понадобится, что с радикальностью планируемых тобой действий покончено. Мы все благополучно забудем об этом, вычеркнем и уничтожим. Одна часть меня хочет вернуться на несколько недель назад. Это ведь такая малость для целой вселенной с миллиардами лет но разве у меня получилось бы противостоять притяжению, исходящему от девушки, поработившей мой разум? Разве я смог бы вооружиться той самой воображаемой шашкой и навести порядки в чужой жизни, которая теперь имеет для меня такое же значение, что и моя собственная? Изобразив улыбку, молча киваю и снова смотрю на небо. А может, у меня и впрямь гормональный сбой на фоне продолжительного стресса? Письмо от Яни со всего света. Известие о дочери, долгожданное событие для родителей. Лея в мою жизнь ворвался ураган, в одночасье разрушивший всё, чего я добивался последние годы. Есть только я, есть только мои потребности и желания. Я сам создаю своё счастье, а оно не терпит лишних людей. Так жил Янис. Так до недавнего времени жил и я.